Секрет девятнадцатый. Худейте во сне. Нередко использование самых эффективных диет и программ по снижению веса не приводит к желаемому результату только из-за того, что мы мало спим. Оказывается, чтобы худеть, надо спать достаточное количество времени. Тайна взаимосвязи сна и стройности кроется в химических процессах нашего организма. Вы, наверное, знаете, что у нас есть гормон роста. Именно благодаря ему детишки растут, а взрослые худеют. Объясняю почему. Жиры в том виде, в котором их получает организм, ни на что не годятся. Точнее, они не усваиваются организмом. Гормон роста расщепляет их на компоненты, которые потом с кровью поступают в так называемые пункты назначения – сердце, мышцы, и становятся живой энергией для нас с вами. Ученые недавно открыли в жировых клетках гормон ожирения – лептин. Чем больше его в организме, тем сильнее мы жиреем. При этом количество лептина обратно пропорционально числу гормонов роста. Чем больше гормонов роста, тем меньше лептина и наоборот. И самое важное – гормон роста вырабатывается только во сне. Кроме того… Недосыпание нарушает выработку гормона кортизола. Он влияет на углеводный обмен, способствует расщеплению жиров и регулирует чувство насыщения. При его нехватке мы будем чувствовать голод, даже если хорошо поели. Уровень этого гормона уменьшается в ночные часы, а утром он достигает максимума. Поэтому кортизол не способен помочь перерабатывать пищу, которую мы съедаем на ночь, и она остается в виде жирных складок на теле. Зато с утра есть можно сколько хочешь. Потолстеть от этого невозможно. В общем, спите и худейте на здоровье. Боюсь, что многие меня поймут слишком буквально. Вы вовсе не должны лечь на диван и не вставать с него, пока не похудеете. Спать нужно достаточное количество времени, но не круглый день. Сколько же надо спать? Людям необходимо разное время для сна, но в среднем человек должен спать не менее шести часов в сутки что поможет успокоиться перед сном, отключиться от дневных переживаний и заснуть. Можно применять успокоительные средства, только легкие, желательно на натуральной основе, например, валерьянку. Но лучше всего перед сном выпить стакан теплого молока с медом или некрепкий чай. Некоторым помогают прогулка на свежем воздухе, книжка, музыка или любимый фильм. Не забывайте про секс. Впрочем, об этом потом. Секрет состоит и в том, чтобы ваш организм сможет полностью расслабиться, если вы будете придерживаться правильного режима дня, то есть просто ложиться спать и вставать в определенное время суток. Несколько слов о спальне и кровати. Спальня должна быть эстетичной, вам должно быть в ней уютно. Кровать, на которой вы проводите третью часть жизни, пусть будет максимально удобной. Большую роль играет матрас, о нем нужно сказать отдельно. Используйте достойный ортопедический матрас, а не ватный ужас, деформирующий ваш позвоночник и мешающий нормально спать. Я знаю, что ортопедические матрасы дороги, но они покупаются на очень длительный срок, зато потом ваша спина не будет страдать. Каждая пружинка ортопедического матраса расположена в отдельном хлопчатобумажном чехольчике, поэтому она реагирует на нагрузку абсолютно автономно. Тело человека, лежащего на таком матрасе, принимает оптимальное положение. Я небольшой знаток китайской философии фэншуй, но некоторые утверждения китайских мудрецов кажутся мне правильными. Например, китайцы огромное значение уделяют кровати в спальне. Считается, что именно она отражает наше здоровье. В общем, купите удобную, нетесную кровать и положите на нее красивое белье. Я лично люблю шелковое. Мне очень приятно его прохладные прикосновения. Хотя я знаю, что множество людей предпочитают хлопковые наволочки и простыни. Главное белье должно быть из натуральных тканей. Хлопка, льна, шелка. 2 июня 2010 года. Диета. Сегодня 2 июня, я вешу ровно 80 килограммов. Это, конечно, очень неплохо, учитывая то, что когда-то я весила 115 килограммов. Но я же пообещала Ольге Бузовой, что к середине июня буду весить 75 килограммов. Лишь при этом условии я попаду на августовскую обложку журнала «Дом-2». Как скинуть пять килограммов за две недели? Мне кажется, это нереально, так как последние килограммы уходят очень медленно. Вес того и гляди, может надолго замереть на одной отметке. Тем не менее, я исправно хожу в спортзал и даже ужесточила свою диету, сократила употребление углеводной пищи. Эх, кони бы не нарезать, а на обложку очень хочется. Интересно, а число семьдесят восемь? или семьдесят семь бузово устроит или бартонут меня с обложкой